...ушка. «По моей бравой осанке в вы, конечно, легко определите, что мне привычно было скакать на рысаке по Елисейским полям». Элиза неожиданно вскрикнула. Красный паут впился в запястье руки между рукавом рубахи и кожаной перчаткой. Выступила алая бусина крови. От паутов Элиза надела две полотняные рубахи, двое панталон, однако твари пробивали как шильями колени, плечи. У девушки разболелся позвоночник, кружилась голова. Она готова была свалиться от изнеможения на перину мха под деревом. Но внешне Элиза находила силы держаться бодро, даже шутила. На 25-й версте показалась бревенчатая станция с плоской крышей. Струвы объявил короткий отдых. Мужчины, тем более дамы, не скрывали радости. Екатерина Николаевна выпила кружку холодного молока подданного русской смотрительшей, и прилегла на лавку, закрыв глаза. Рядом с ней пристроилась христиане. В избу вошел Муравьев и велел жене выйти во двор разминаться. Знал бывший воин, как вредно залеживаться разбитому в седле всаднику. «Всего минутку», просительным тоном сказала Екатерина Николаевна. Генерал, недовольный ее слабостью, вышел за дверь. У Екатерины Николаевны Все тело разламывалось, не могла даже сидеть, не то чтобы ходить. Изба, сумрачная и прохладная, с розовым букетом багульника на дощатом столе, дамам казалось раем. Ни паутов, ни комаров, ни зноя. За окно послышалась команда струвы взнуздывать лошадей, подтягивать подпруги. Пора в путь. Загомонили якуты, мимо окна замелькали всадники. Муравьев опять вошел в избу иронично сказал. — Лошади поданы, сударыня. — Ради бога, Николай, — взмолилась Екатерина Николаевна, — прикажи еще хоть на полчаса задержаться. Я не могу. — Разве ты не знаешь, Катя, что в экспедиции я рядовой, начальник струвы, а у него строгое предписание. Вставай, Катенька, возьми себя в руки. Я ведь тебе говорил не залеживаться. Вставай. «В седле обвыкнешься». Екатерина Николаевна продолжала лежать. Элиза сидела возле нее, молчала. Видя генерала не в духе, она всегда предпочитала отмалчиваться. Причувствуя неприятный разговор между супругами, оставила их. Путники уже приготовились в дорогу. Генерал, словно забыв, что некоторые понимают по-французски, запальчиво громко выговаривал жене. «Нечего сказать». Хорош будет поход, если ради тебя у каждого дерева начнем устраивать привалы. Ты сама мне постоянно напоминаешь, что на нас с тобой смотрят люди. От нас зависит настроение экспедиции. Каюсь и сожалею, что взял тебя. Но еще не поздно дело поправить. Через полгода мучить да терзать друг друга. Возвращайся-ка в Якутск и там жди меня. Муравьев, хлопнув дверью, сев верхом, резко сказал Струве. Отправьте ее назад. И поехал от избы За ним потянулись всадники. На порог вышла Екатерина Николаевна, не стыдясь слез, повторяла «Святая Мария, с кем я связала свою судьбу? Черствый, бессердечный человек!» С помощью Ваганова она кое-как поднялась в седло. Элиза, больная, подавленная сценой между супругами, лишь тяжело вздыхала. Быстро отойдя сердцем, Муравьев подъехал к жене. «Прости, милая, великодушная, Ты верно сделала, что отважилась продолжить путь. Через 20-30 верст окрепнешь, и над своей недолгой слабостью сама же посмеешься. Екатерина Николаевна, отхлестывая ветками березы паутов, суховато ответила. Да, Николай Николаевич, в этом походе мы, как никогда и нигде, очень хорошо поймем, созданы ли быть вместе. И, приподняв волосяную сетку, сердито глянула на Муравьева. Счастливая Элис. Поручик Ваганов всегда ее готов утешить, понять. А тут ни кого ласкового слова услышать. Муравьев обнял ее, коснулся губами щеки. Глава 3 Вечером выехали на луг. Погонщики и матросы сняли с лошадей вьюки, седла, стреножили и отпустили пастись. Развели костры. Генерал сбросил болотные сапоги, башлык, помог разуться жене, потом босиком спустился по галичному берегу к речке, разделся за кустами и начал купаться, призывая мужчин последовать его примеру.